Сдуру напуганы. Приняли их за бандитов. Сами оказались в нелепой ситуации. Мужчины тем временем покинули камни и, выстроившись в колонну, отправились вверх по тропе по направлению к шахте. Вскоре они скрылись за горой. Алексей вышел из-за камней и бегом пробежал к спутникам. Лена ни разу не видела его настолько взволнованным. «Кажется, ребята, мы попали в славную заварушку», Парни эти никак друг друга, кроме как по кличкам, не называют. Старший даже среди них свою маску не снимает. Сейчас они направились к шахте. У них там, насколько я понял, тайник с товаром. Ковалев пристально и строго оглядел Гангутов. Пока они не знают, что у них объявились нечаянные свидетели. Поэтому я решил этим воспользоваться. Постараюсь скрытно пройти следом, а вы галопом, но как можно осторожнее возвращаетесь к дому. Собирайте вещи и сидите тише воды, пока я не вернусь. А там уже будем действовать по обстановке. Алёша, я их на всякий случай снял видеокамерой, — повинился старший Гангут. Алексей улыбнулся. Я даже не смел на это надеяться. Думал... Извините, конечно, испугаетесь. Обижаете, — притворно рассердился журналист. В Афгане я и не в таких передрягах бывал, и голову не терял. «Отлично. Теперь у нас все их физиономии зафиксированы. Жаль, что разговор будет не слышен. Большое расстояние все-таки. А кое-что интересное они успели наговорить». «Алексей». Лена смотрела, упрямо закусив губу, не отводя взгляда. «Я иду с тобой. Отец и один пока справится. Кроме того, с ним рогдай». Насупив брови, она решительно забросила карабин на плечо. «Хорошо». Алексей неожиданно даже для себя быстро сдался, а, может быть, просто времени для выяснения отношений уже не оставалось. Возвращение назад мало напоминало их дневную прогулку. Алексей шел, не разбирая дороги, и, если она отставала, оглядывался и сердито шипел. «Поторапливайся, и так время теряем». Речку преодолели вброд, поэтому подходили к брошенной шахте, вымокшими по пояс. Алексей собственноручно вымазал ей лицо грязью, так что видок у них был еще тут. Скрываясь за огромными камнями, подошли метров за двести к бывшему входу в шахту, но дальше расстилалась достаточно ровная площадка. Пристроившись за мощным обломком скалы в густых зарослях кошкары, они принялись наблюдать за происходящим у входа. Несколько парней сидели у спуска в шахту, остальные, вероятно, были уже внутри. Поставив автоматы между колен, они расслабленно откинулись на камни, не подозревая, что за ними наблюдают. Эх, надо было Давича к самому входу подойти. Видно, не первый раз они здесь. Вполне, кое-что интересное могли бы обнаружить. Прикрыв козырьком ладони окуляра бинокля, Алексей пристально осмотрел все подходы к шахте. Интересно, что за товар они там прячут. Уж, конечно, не новогодние игрушки. Из черного провала показалась группа людей. Мужчина в маске отделился от остальных и направился в их сторону. Алексей с силой вдавил Лену в жесткий кустарник. Но мужчина не дошел до их убежища, каких-то десяти-двенадцати метров. Устроился на камнях в полуоборота к ним, достал бумаги из небольшой кожаной папки и принялся их рассматривать. Через несколько минут к нему присоединился командир второй группы в легком десантном комбинезоне. — Смотрю, ты решил еще раз все проверить, македонец? Или доверять перестал? — В нашем деле даже за отца с матерью поручиться нельзя. Опять тебя учить надо. Парень, предупреждающий, поднял руку. — Только не это, начальник. — Скажи лучше, нам тут всю ночь кантоваться или вечером груз заберут? Вертушка будет только завтра к десяти утра. — На этот раз я сам к отцу встречу. Македонец спрятал бумаги в папку, показал на камень рядом с собой. — Устраивайся, Шерхан. Рассказывай, что в поселке разузнали. — В поселке полный шухер. Опер из края, шерстит всех подряд, ищет, кто абсолютно поджарил. — Зря ты его, Македонец урыл. Мало тебе капусты за товар, так ты еще и золотишко решил к рукам прибрать. — А это не твое сучье дело. Македонец угрожающе поднялся и навис над Шерханом. Тебе задание было разнюхать обстановку, а не указывать, что и как мне делать».